«Ну, думаю, что-то не так сказал. Пропал ведь». Насмеявшись доволь, хозяин говорит, «Ай, Гарифулла, Гарифулла!» «Да твой добрый Мурзаю Матали давным-давно в Казани не живет. Он теперь живет в Камаеве около Иска, Иски Козан. А туда идти-то отсюда еще столько же. Тебе надобно другой дорогой, тогда бы в Камаеве за один день был. сюда ты сколько дней шел?» Говорю, три дня". Хозяин опять стал смеяться. «Ну, ладно, — говорит, — отдохни у меня с дороги, а потом уж поедешь в Камаево. Живу я у него, а сам-то все стараюсь Любашу видать. Хоть и знамо мне, где она раньше жила, а туда идти нельзя, там меня познать могут. И вот я так подумал. Стал ходить на Тайницкий ключ, где почти все казанские татары воду берут. А у богатых татар за водой больше полонянки ходят». Пришел к ключу, сел, слепым притворился. Аллаху молюсь для виду, милостыню прошу, а сам ко всем приглядываюсь. ну должна же и Любаша, когда ни на что-то за водой-то прийти. Просидела я так целый день, а ее нет. Пошел я бродить показания, все приглядывался, не встречу ли кого, у кого можно с осторожкой поведать про полонянец наших. Много всякого народу видел, а чтоб подойти до разговора начать... Никого такого не приметил. И пошел я опять на тайницкий ключ. Сижу и слышу. Кто-то идет мимо меня. Поглядел, так и обомлел. Идут с кувшинами две татарки за водой. А с ними моя Любаша. Почерпнули они воды, полонянку же дожидаться не стали. Не товарка она им. Выходит, любаш с водой, да только шагов этот на сорок позади их. Идет, торопится, догоняет. Как поравнялся на со мной, я тихонько так и говорю. «Любаша!» Она взглянула на меня, да как вскрикнет. «Терешенька!» И кувшин у нее вылетел, и вода вся пролилась. Я опять тихонько говорю. «Что ты делаешь? Зачем кричишь? И себя, и меня погубишь?» Свыхватился она и глядит на татарок, а те услыхали ее вскрик, то оглянулись и стоят. А Любя... Любаша уже все поняла и говорит. «Да вот!» оступилась, всю воду пролила, сама и плачет, и смеется, и на меня нет-нет, да и взглянет. Берет Любаша с земли кувшин, а сама говорит потихоньку. — Откуда ты взялся, мой ненаглядный? Я уж всю надежду потеряла свидеться с тобой. И говорит, и говорит, и говорит, а ко мне подошла, вроде уж обнять меня хочет, и сама все плачет, плачет. Вижу, не сдобровать нам с ней этак, и говорю. — Не кажи виду, Любашенька, — Ежели ненароком кто увидит, ведь все дело пропадет. Сдержись уж, моя ненаглядная малость. Теперь уж недолго тебе здесь томиться, я ведь за тобой пришел. Иди давай за водой, а я тебя здесь дождусь тогда. И еще малость перемолвимся. Когда Любаша шла с водой, я ей сказал, завтра об эту пору буду ждать тебя здесь. А как ты пойдешь назад с водой, я встану и буду незначай будто незначай пойду рядом с тобой. Тогда обо всем и уговоримся. А до завтра вызнай. Где живет полонянка, дочка рыбака Тимофея Сазонова с Волги? Ее нонешней осенью полонили татары. «Не — Не насти звать? — спрашивает Любаша. — насти говорю. — А я ее знаю, — говорит. Но я обрадовался и велел ей как-нибудь умудриться и сказать Насте про тебя, Данила, и про тебя, дядя Тимофей. Пришел я к ключу, как было уговорено с Любашей, договорились. Как только задует большая курева, в тот же день к вечеру мы с тобой, Данила, приедем на конях к Казани и спрячемся в лесочке недалеко от танецкого ключа. Любаша с Настей выйдут к ключу перед закрытием городских ворот». Казани на ночь все ворота закрывают, и тут мы их посадим на коней, да и уедем все вместе».